Глава 16. Было одно обстоятельство, в котором Энн, вратившаяся в семейное лоно, хотелось бы удостовериться куда более, чем в том, что мистер Эллиот влюблён в Элизабет. Ей бы очень хотелось удостовериться, что отец её не влюблён в миссис Клей. Но в первые часы пребывания дома ей отнюдь это не удавалось. На другое утро, спускаясь из завтраку, она поняла, что милая дама благородно прикинулась, будто собирается с ними расстаться. Миссис Клей верно сказала, что раз приехала мисс Н, сама она им вовсе не нужна. Ибо Элизабет громким шёпотом возразила: "Никой вам нет причин уезжать. Уверяю вас, ровно никакой. Она для меня ничто в сравнении с вами". И как раз когда она входила в дверь, отец её произнёс с ударением: "Я не могу согласиться с вашим решением. Вы ещё совсем не видели Батта. Вы только нам помогали. Не покидайте же нас теперь. Вы должны ещё познакомиться с миссис Уолис, с красавицей миссис Уолис. Я знаю, для вашей благородной души созерцание красоты есть истинное наслаждение". Он говорил с такой убеждённостью, что Энн не удивилась. Заметьте, как миссис Клей украдкой глянула на неё и на Элизабет. Собственные её черты, быть может, выразили недоумение, но её сестрицу эти хвалы благородной душе, кажется, ничуть не смутили. Милой даме оставалось уступить соединённым мольбам, и она обещала не уезжать. В то же утро, когда Эн оказалась с отцом наедине, он одобрил изменения в её внешности, объявил, что она не так тоща как прежде, кожа, цвет лица значительно улучшились. Она теперь глаже, свежее, чем она пользовалась? Да ничем? Только гаулент? Да ничем вовсе. Ба, удивительно. И помолчав он прибавил: Разумеется, тебе следует продолжать в том же духе. От добра добра не ищет. Ни то я тебе рекомендовал бы, Гаулент. Постоянное потребление Гауленда в весенние месяцы, месяц Клей, пользовалась им по моей рекомендации, и сама видишь, какую он сослужил ей службу. Веснушек и следа не осталось. Услышала бы Элизабет, Уж такие хвалы заставили бы ее призадуматься. Тем более, что Энн вовсе не заметила, чтобы веснушек хоть сколько-нибудь убавилось. Да, верно, чему быть, того не миновать. И вреда от этого брака куда меньше будет, если Элизабет тоже вступит в брак. Ну а сама она всегда найдет прибежище подле леди Рассел. Визиты на Кемден-плейс были сущим испытанием для сдержанности и учтивости леди Рассел. В виде миссис Клейф в таком фаворе, а Эн в таком небрежении, она, когда бывала там, не могла постоянно не раздражаться. А когда там не бывало, она тоже огорчалась всё время, какой у человека в батье пьющего воды, следящего за всеми печатными новинками. имеющего самый обширный круг знакомства ещё остаётся на огорчение. Свидев знакомство с мистером Элиотом, она однако, ко всем прочим сделалась несходительней, а быть может, холодней. Его манеры тотчас его рекомендовали, и побеседовав с ним, она нашла в нём столько серьёзности, вполне искупавшей его легкомыслие, что, как сама она потом призналась, н Анна сначала едва не воскликнула: "И это мистер Элиот?" И вообразить даже не могла никого более приятного и достойного её уважения. Всё сочеталось в нём: проницательность, точность суждений, знание света и доброе сердце. В нём сильно было чувство семейной привязанности и семейной чести. Однако вовсе без занудчивости и пристрастия. Он жил свободно, как и подобало человеку со средствами, однако, не кичась своим богатством, обо всех важных делах имел он свое суждение, однако не бросая вызова мнению света и ни в чем не нарушая правил благоприличия. Спокойный, наблюдательный, сдержанный, чистосердечный молодой человек — это не в чем не нарушая правил благоприличия. Никогда не отдавался он во власть минутной прихоти или самолюбия, рядящегося под великодушие. И он умел ценить то, что есть приятного и милого в домашнем кругу, как вовсе это не принято у иных молодых людей с неуёмным воображением. Леди Расон не сомневалась, что он был несчастлив в браке. Так говорил ей полковник Уоллес. Да и разве сама она не видела? Не счастье однако не ожесточило его и как очень скоро начала она догадываться, не мешало ему подумывать о новом выборе. Ради удовольствия видеть мистера Элиота она готова была терпеть даже эту несносную миссис Клей. Уже несколько лет прошло с тех пор, как Энн поняла, что она и несравненный друг её Не обо всём судят одинаково. И потому Леди Рассел нисколько не удивилась, что Леди Рассел не усматривала ничего странного или подозрительного, ничего наводящего на мысль о тайной подоплёке в той настойчивости, с какой мистер Эллиот искал с ними примирения. Леди Рассел находила вполне естественным, что мистер Эллиот, достигнув зрелых лет, задался целью поправить отношения с главой рода. И всякому человеку разумному это рекомендовало его с самой выгодной стороны. Ясный рассудок всегда излечивался от глупых заблуждений юности. Эн, однако, позволяла себе слушать леди Рассу с улыбкой, и наконец помянула Элизабет. Леди Рассу услышала, смотрела и в ответ лишь уклончиво заметила: "А, Элизабет. Вы из будете Элизабет? Поживём, увидим". Леди Рассел все предоставляла будущему, и Энн, по зрелым размышлениям, решила ей покориться. Сейчас ничего нельзя было заключить. В этом доме Элизабет всегда была первой и обыкновенно окружена такой почтительностью, привыкла к таким знаком внимания, что больше казалось уж некуда. К тому же не следует забывать, что мистер Эллиот всего семь месяцев как овдовел. Промедление его было более чем извинительно. В самом деле нередко, видя Крэп на его шляпе, Энк корила себя за непозволительные мысли. Как бы ни был несчастлив этот брак, мистер Эллиот слишком долго прожил со своей женою, чтобы вот так вдруг и разом забыть печальный опыт, связанный с ее утратой. Однако к чему бы это все не вело, Он был без сомнения самым приятным из их сдешних знакомых. Она ни с кем не могла сравнить его. С отрадой болтала она с ним о лайме, где стремился он вновь побывать, кажется, не меньше, чем сама Анна. Не раз они возвращались к обстоятельствам их первой встречи, и из слов его я вствовала, что он тогда смотрел на неё с живейшим интересом. Она и сама о том догадывалась, и она не забывала, как посмотрел на неё тогда тот другой. Не во всём их суждения были сходны. Он, замечала она, куда более придавал значение чинам и связям, и не из одной только учтивости, но с искренним увлечением входил он в заботы отца и сестрицы, которые ей казались были их недостойны. Однажды утром местная газета оповестила, что бат ожидает прибытия вдовствующей виконтессы Де Оримпл и дочери её достопочтенной мисс Картерет. И покой в доме на Кемден-плейс намного дней был нарушен, ибо Де Оримплы, на беду, по мнению Н, были в родстве с Эллиотами. Глава рода мучился мыслью о том, как достойным образом им представиться. Энн прежде не видела отца и сестрицу в отношениях их со знатью и теперь не могла не испытывать разочарования. Она ждала лучшего, полагаясь на их высокое мнение о собственном положении в свете и невольно склонялась к желанию, которого и вообразить в себе не могла. Она желала им побольше гордости, ибо речи о «наших родственницах леди Дел Римпл и мисс Картеретт», «наших родственниках Дел Римплах» звучали в Кэмден-Плейс с утра до вечера и безмерно ей докучали. Сэр Уолтер знавал покойного Виконта, но не видывал остальных членов его семейства. Трудное положение сэра Уолтера осложнялось еще и тем, что с самой смерти упомянутого выше покойного Виконта между семействами прервалась всякая переписка. Ибо как раз, когда умер Виконт, сэр Уолтер был опасно болен, и в Килленче допустили серьезное упущение. В Ирландию так и не послали соболезнующего письма. Грех пал на голову нечестивца, ибо когда, в свою очередь, скончалась бедная леди Эллиот, Никакого соболезнования от деу Римплов не воспоследствовало. А стало быть, приходилось опасаться, что деу Римплы сочли отношения прерванными. Как уладить это щекотливое обстоятельство и снова стать на положение родственников? Вот в чем был вопрос. Вопрос, который, хотя и более разумно к нему относясь, леди Рассел и мистер Эллиот тоже полагали важным. Семейные связи должно поддерживать. Хорошего общества должно искать. Леди До Уимпл сняла дом на Лаура Плейс и будет там жить 3 месяца со всей ей подобающей пышностью. В прошлом году она тоже была в Бати, и леди Рассел говорила о ней как о женщине очаровательной. Весьма желательно возобновить семейные связи, никак не роняя притом достоинства Элиотов. Сэр Уолтер, однако, распорядился по-своему и написал наконец пространное и изысканное письмо, полное подробных объяснений, сожалений и извинений высокочтимой своей кузине. Не ледве раз солне мистер Элиот письма не одобряли. Но оно сделало своё дело. Вдовствующая виконтесса прислала в ответ три строчки каракулей. Она Джирада и счастливо познакомиться. Труды завершились, оставалось пожинать плоды. На Лаура Плейс был нанесён визит от вдовствующей виконтессы де Уримпл и достопочтенный мисс Картрат. Получены визитные карточки и выставлены на общее обозрение. И все мы каждому говорилось о наших кузинах леди Деа Уримпл и мисс Картерет. Им было стыдно. Будь даже леди Деа Уримпл и дочь её преисполнены редких качеств, и то бы ей было стыдно того сметения, какое внесли они в дом на Кемден-плейс. Но она ровно ничего в них не находила. Ни искусства светского разговора, ни остроты ума, ни тонкости обращения леди Доу Римпл слыла очаровательной только потому, что для всякого держала на готове улыбку и незначащий учтивый ответ. Мисс Картерет и того не умела, и была вдобавок столь дурна собою и неуклюжа, что если бы невысокое происхождение, ее никогда бы не приняли на Кэмдон-Плейс. Леди Рассел призналась, что ожидала большего, но всё же полезно свести с ними знакомство. А когда Эн решилась спросить мнение мистера Элиота, он согласился с нею, что достоинств в них немного, однако утверждал, что коль скоро они родня и принадлежат к хорошему обществу, и собирают вокруг себя хорошее общество, то и нельзя их не ценить. Она улыбнулась и сказала: По мне, хорошее общество, мистер Эллиот, это общество умных людей, образованных и умеющих поддержать занимательный разговор. Вот что называю я хорошим обществом. Вы заблуждаетесь, сказал он мягко. Это не хорошее общество. Это общество лучше. В хорошем обществе требуется лишь происхождение, образованность и светских манер. Да и то по части образованности там не слишком привередливы. Происхождение и манеры вот главное. Правда, кое-какие сведения и в хорошем обществе не почитают за грех. Напротив, там их ценят. Моя кузина Эн качает головой. Она мною недовольна, она чересчур взыскательна. Моя милая кузина, садясь подле неё, Вы вправе быть взыскательней больше, чем любая из знакомых мне женщин. Но к чему же приведёт вас ваша взыскательность? Сделает ли она вас счастливой? Не лучше ли мириться с обществом милых дам на Лаура-плейс и пользоваться теми выгодами, какие сулит это знакомство? Поверьте, они станут самыми важными персонами в бате нынешней зимой. и если все будут знать о вашем с ними родстве ваше семейство, позволю себе сказать, наше семейство будет окружено тем почтением, к какому и следует всем нам стремиться. Да, вздохнула Н. уж конечно, все будут знать, что мы с ними в родстве. Но вдруг опомнившись и не дожидаясь ответа, она прибавила: в самом деле, мне кажется, слишком много труда положено на то, чтобы добиться этого знакомства. Мне кажется, — она улыбнулась, — во мне больше гордости, чем в вас во всех. Но мне досадно, что мы так бьемся, чтобы нас признали родственниками те, кому, без сомнения, мы нисколько не нужны. Простите мне, моя милая кузина, но вы несправедливо судите о собственном вашем положении в свете. Быть может, в Лондоне при нынешней вашей скромной жизни Всё и было бы так, как вы говорите, но в бате с сыром, воутором Элиотом и его семейством всякому лестно свести знакомство. Что ж, сказала Энн. Разумеется, я горда. Я чересчур горда, чтобы ценить радушный приём, который мне оказывают от того, что я не в Лондоне, а в бате. Ваше негодование мне по сердцу, сказал он. Оно так натурально. Однако сейчас вы в бате, «И должно обосноваться здесь со всем достоинством, какое прилично сэру Уолтеру Эллиоту. Вы говорите, вы горды, меня называют гордым. Я знаю, да я и не хотел бы иного. И в моей, и в вашей гордости, если вдуматься, при всем различии много сходства». «На одном я уверен, моя милая кузина». Тут он понизил голос, хотя кроме них в комнате не было никого. На одном я уверен, мы сойдёмся. Мы сойдёмся на том, что кто бы ни допонял окружение отца вашего из высших и равных, уже то одно хорошо, что мысли его отвлекутся от тех, кто ниже его. При последних словах он взглянул на стул, который занимала недавно миссис Клей, красноречиво поясняя недоговорённое. И хотя Энн не могла согласиться с тем, что гордость у них одинаковая, ей приятно было, что он не любит миссис Клей, и она признала в душе, что стремление его вовлечь сэра Уолтера в высшие сферы вполне извинительно, если при том он имеет целью избавиться от этой особы.